Глава сороковая «Привет, дядь Витя», выдыхая устало, буквально вываливаясь в его руки из машины. «Привет», — хмурится, меня оглядывая, Зеленая вся». Тошнит, и голова разболелась. Кривясь от боли в пояснице, пытаюсь выпрямиться, а затем, вспомнив, чего от меня ждут, вынимаю из кармана купюру и протягиваю ее водителю. «Сумки в багажнике не забудьте», — напоминает он, принимая деньги. Да, дядя Витя, там в багажнике еще две сумки. На совсем, что ли, приехала? Спрашивает, вынимая багаж. Что случилось? В отпуск пока. Глаза сощуриваются, и продольные складки между бровей не исчезают. Не верит. Перекладывает все в свой УАЗ и везет меня домой. Уволилась? Отпуск две недели выпросила. изображая муку на лице. Устала, по маме соскучилась. А парень твой искоса на меня поглядывает. Невесть откуда взявшийся ком в горле перекрывает кислород, сердце ныч начинает. Ай! взмах ладонью. Какой парень? Нет никого. Отчим, прочистив горло, ерзает на сиденье, но тему Олега больше не поднимает, оставляет это маме: Тебе мать еще всыплет сейчас за то, что к кому попала в машину, садишься. Я их в приложении поехали нашла. Там попутчикам за недорого доехать можно. Сейчас все так ездят. — Ага, матери это расскажи. — Как объяснить, что у меня не было выбора? Автобусы только раз в день рано утром идут, поезд ночью, поэтому и воспользовалась сервисом «Попутчик». — Все же хорошо. — Пытаюсь успокоить. — Вспомни, сколько случаев было. — Я больше так не буду. Мямлю по-детски, и он замолкает. Мама встречает на крыльце, стоя под качающимся от ветра фонарем, кутается в длинную шаль. У меня разом последние моральные ресурсы заканчиваются. Хочется выскочить из машины на ходу, лететь к ней, ворваться в уютное объятие и дать волю слезам, что душит меня со вчерашнего дня. — Саша! — восклицает тихо и начинает спускаться с крыльца. — Дочка, что случилось? — Мам! — выскальзываю наружу и прижимаюсь к ее груди. — Что такое, Саша? — Ничего, я в отпуск, мамочка. Так соскучилась. — Господи, ты меня пугаешь? В дом идите, ворчит дядя Витя. Идем. Я возвращаюсь за сумками, но очень легонько отстраняет меня от багажа. Сам занесу. Иди. В доме тепло, светло, выпечкой пахнет. Меня ждали. Сил держать все в себе больше нет. Закрыв лицо руками, я всхлипываю. Саша, да что случилось? Чувствую, как рывком мама к себе прижимает. «Я звонила Нике. Она злая какая-то. Говорит, ничего не знает. Вы с ней поссорились, что ли?» «Мам, я со всеми поссорилась». Хнычу в ладони. «Можно я дома поживу?» «Конечно. Разве о таком спрашивают?» «Я тетя Нине позвонила. Отпуск на две недели выпросила». «Это хорошо», — успокаивает мама. «Я уж тоже соскучилась. Дома с тобой побудем, да?» «Да, я с тобой хочу побыть». Выговариваю с трудом и начинаю рыдать. Ну-ну, девочка моя, ты чего? Саш, с Олегом поругались, что ли? Про него вообще не спрашивай. Не хочу про него. О, боже, обидел тебя? Нет, мотаю головой. Потом, мама, мы расстались. Он тут ни при чем. Выбираюсь из маминых объятий и закрываюсь в душевой. Хватаю воздух ртом, но слезы уже не остановить. Деря горло, они пробиваются наружу. Реву, уткнувшись лицом в полотенце, пока мама в дверь стучать не начинает. Беру несколько минут на успокоение, умываюсь прохладной водой и выхожу. «Расскажешь все-таки? — спрашивает она, наливая суп в тарелку. «Да нечего рассказывать. С Олегом расстались, с Никой поругались. Устала жутко, потому что почти без выходных работала. По дому соскучилась». Мама кивает, но вижу, что до конца не верит. Накрывает стол для меня. Себе чая наливает. «Дядя Витя нас не тревожит», усевшись на диване, смотрит вечерний сериал. «Ника сказала, ты съехала из той квартиры», — проговаривает она осторожно. «Я, опустив глаза, рассматриваю содержимое моей тарелки. Не знаю, что отвечать, я так спешила сбежать от него, что не успела подготовиться к тому, что ждет меня дома». «Съехала, да». «Она говорит, ты коллегу переехала». Вдыхаемый мной кислород совершенно не насыщает легкие. Я начинаю задыхаться, и к горлу снова подкатывают слезы. «Да что ж такое с тобой случилось?» — восклицает мама. «Ничего, дай мне пару дней в себя прийти, пожалуйста». «Ладно, ладно». Запихиваю в себя все, что мне дают, абсолютно не чувствуя вкуса. Чай даже с печеньем домашним выпиваю. А потом, сославшись на усталость, в комнате своей закрываюсь. Залезаю в пахнущее морозной свежестью постельное белье и прячу голову под одеяло. Боль от сквозного ранения в грудь становится выраженнее. Лежу тихо, не шевелясь, желая прочувствовать ее сполна, чтобы понять, есть ли у нее пределы и смогу ли я ее вытерпеть. Распространяясь по грудной клетке, стекает в живот и поднимается горло. Давит, душит, режет изнутри. Грудь, не выдерживая давления, начинает содрогаться в рыданиях. Из глаз слезы брызжут. Закусив кулак, тихонько скулю. «Как он мог? Я не понимаю, как можно быть настолько беспринципным? Как можно настолько виртуозно врать? И главное, зачем? Что это? Игра такая?» Представив, как отвратительно это выглядело со стороны, едва успевая заглушить стон отчаяния. «Олег, за что ты так со мной?» Давя рыдания, кусая губы до металлического привкуса во рту. Мозг картинки рисует, как он с ними. Олеся, Люба, жена, те девицы из клуба, наверняка кто-то еще. Боже, сколько раз он приходил ко мне от них. Сколько раз я сцеловывала с его губ их слюну. Сколько раз собирала руками отпечатки их тел. Приступ тошноты накатывает внезапно. Зажав рот обеими ладонями, бросаюсь из комнаты, лечу в душевую и падаю на колени около унитаза выворачивает маминым ужином и моей любовью к предателю. Потом прихожу в себя с минуту и начинаю мыться. Прямо над раковиной. Ошпариваю кожу лица, шею тру, скоблю плечи и руки до красных полос на них. трясет, как от температуры. Но мне нравятся ярость и брезгливость, которые я чувствую. Их отвлекающий эффект притупляет боль от порезов на сердце. кабель, Бабник! А я дура! Тупица!» Ему даже напрягаться не пришлось, чтобы обмануть меня. Улыбнулся, поцеловал, тихим голосом мышонком назвал. Я из трусов сама выпрыгнула. Ну что ж, мышка, будешь знать, как с котом игры затевать.